И найти в чём-либо хорошие стороны, да вас ничего не стоит. Не правда ли? Вступайте с Богом. Когда я, раздевшись, вошёл в первую выставочную комнату, то нерешительно поманил пальцем билетного контролёра и спросил: "А где же картины?" "Да вот они. Тут висят", ткнул он пальцем на стены. "Всё тут". Вот эти эти картины. Стараясь не встретиться со мной взглядом, билетный контролёр опустил голову и прошептал: "Да". По пустынным залам бродили два посетителя с испуганными, встревоженными лицами. "А там забавно. Интересно", говорили они поглядывая к стене. "Как тебе нравится вот это, например?" "Что именно?" — Да вот там висит такое четырехугольное. Там их несколько, на какую ты указываешь. Что на ней нарисовано? — Да это вот э, такое зеленое, руки такие черные, хех, вроде лошади. — А, это, которое на мельницу похоже, которое по каталогу называется «Абиссинская девушка». <связь> — Ну что ж, очень мило.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 находящихся на этой же выставке показывает в художнике талантливого, трудолюбивого мастера. Все эти удо раскрашены в приятные тёмные тона, и мы с удовольствием отмечаем, что нет ни одного и тьуда, который был бы одинакового цвета с другим. Все вещи Булеева покрыты такими чудесно нарисованными жёлтыми волнаобразными линиями, что просто глаз не хочется отвести.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 и Колыбеянского. Всё, что не пишут эти два интересных художника, написано большей частью кармином по прекрасному серому полотну, что, конечно, стоит не дёшево и лишний раз доказывает, что истинный художник не жалей для искусства ничего. Помещение, в котором висят эти картины, тёплое, светлое и превосходно вентилируется. Желаем этим лицам дальнейшего процветания.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 Багетчик тут у меня был знакомый, багеты им делал. Так приходил, плакался. Что я говорит, с рамом сделаю? Где кольцо приложу, еже мне неизвестно, где верх, где низ. Уж добрые люди нашлись, присоветовали, делай, говорят, кольцо с четырёх боков. После разберут. М-м, да где уж тут разобрать? Я вздохнул.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 Ему больше по сердцу мягкие серебристые мане, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит своё тихое, полузабытое слово жизнь. Заинтересовывает его любви. Он всегда берёт высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой стратегии есть своя бархатистость, и краски его погашены размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми.